сплюнул кто-то. Прекратив на время жрать, червь сжался и сразу стал вдвое короче. На его блестящей спине вздулись три нароста, три сложно правильных, будто выведенных по лекалу бугра, и нестерпимо засияло на них полуденное солнце. У основания их перехватило перетяжками. Мгновение спустя те трое отделились и соскользнули на отвал. Леон, разинув рот, во все глаза смотрел, как рожает чудовище. «Детеныши!» выдохнул тот же голос. Детеныши отползли подальше от ямы. Круглыми их тоже нельзя было назвать. Скорее, они были дисковидные, сильно приплюснутые сверху и снизу, и нисколько не походили на железного зверя. «Что с того?» Личинки драконов тоже не похожи на взрослых зверей. Живут себе на деревьях и называются слезнивцами. Червь снова вгрызся в землю, расширяя яму. Железный зверь. Опасный. Явившийся неизвестно откуда, неизвестно зачем. Гадостный и непонятный. Нет ничего ценнее жизни человека. Так как же можно убивать? Страшно не хочется отвечать тем же, а придется. Сначала зашептать, вывести на удобное место, затем испытать прочность железной шкуры и чувствительность зверя к яду. Простая, но неблагодарная миссия. Они не сложат песен и Исаак, они не расскажут детям. Ее постараются как можно скорее забыть, но выполнить ее необходимо. Точно так же приходится с сожалением пристреливать собаку, зараженную вирусным кошконенавистничеством. Нельзя просто отогнать зверя. Мало ли кто наткнется на опасное страшилище, гуляя по лесу. Только теперь ли он понял, чье обугленное тело лежало рядом с обугленной тушей дракона, и содрогнулся. Да, придется убить того, то не годен в пищу, как это не противно обычаям. Железный зверь, лишивший жизни не угрожавшего ему человека, не должен иметь шанса повторить убийство еще раз. Хорошо бы зашептать его так, чтобы он лишил жизни себя сам. Леон тщетно попробовал настроиться. Бесполезно тягаться с лучшими шептунами деревни. Он не чувствовал зверя. «Как нет его!» – захрипел из-за кустов Парис. От напряжения он стал похож на тряпку, которую выжимают. Ничего не выходит. Он как неживой все равно. Линдер молчал, вперев в зверя окаменевший взгляд. Его лицо покрылось бисеринами. На носу дрожала крупная капля пота. Охотники, держась за головы, стискивали зубы. Мало кто чувствовал себя в своей тарелке, когда рядом работает сильный шептун. «Ну что?» — шепотом звизнул Парис, как только Линдер тяжко вздохнул и, смахнув с челопот, покачал головой. «Решил, что у тебя получится? У меня не получилось. У меня! А у тебя вдруг получится?» «Говорю же, он как не живой, а значит, он не живой и есть». Оба отползли назад, заспорили. «Мало ли, что движется», — фыркал Париз. «Ну и что? Облака на небе тоже движутся. Живые они. А то сухое дерево, от которого ты о прошлом годе едва унес ноги, живое оно было, когда падало. Камень, что нынче испортил Леону жилище и настроение, живой?» «Все неприятности происходят от неживого. И не спорь со мной, Линдер. Ты хороший шептун. Второй после меня. А только молод еще спорить со старшими. Давай-ка вот лучше умнейшего спросим». Тут только заметили, что умнейший сидит позади цепи охотников на охапке листьев и грызет ноготь. Взглянув на железного зверя один раз, он потерял к нему всякий интерес. «Живой!» Только и буркнул он в ответ на вопрос. В определенном смысле. «Значит, с ним можно договориться», — заключил кто-то. Умнейший не отреагировал. «А ты попробуй», — предложил Линдер. Леон продул духовую трубку, прикинул ветер, осторожно вставил стрелку, смазанную ядом с пушистой кисточкой на хвосте. Хотелось попробовать острие стрелки на пальце, но он не стал этого делать. «Интересно, пробьет ли тонкая стрелка железную шкуру?» «Такого расстояния, пожалуй, не пробьет. А вот если подобраться шагов на стом...» 100... Линда распоряжался кратко и точно. «Эйет и Эдмон, вы первые. Согласны?» «Обойдите его с двух сторон и разом». «Нет, Леон, тебе впереди всех делать нечего. Цель ты стреляешь прекрасно, а вдаль не очень». «Так что иди-ка ты сзади, и набежишь, если что, и вы трое тоже. Все согласны? Пошли!» «Не надо туда ходить», — сказал вдруг умнейший. Благовоспитанный человек не подаст вида, и тем более не рассмеется, услышав явную нелепость. «И от кого?» В эту минуту Линдер показал себя благовоспитанным человеком. Он не сбавил шага. «Умнейший?» Значит, многое. Но если бы он никогда не ошибался, то звался бы не умнейшим, а безупречным. Не ходите туда, говорю вам. Возвращайтесь в деревню. Эд и Эдмон вышли из укрытия, на ходу поднимая духовые трубки. Им удалось сделать три шага. Назад! Тонкий, ослепительный белый шнур на мгновение соединил Эдмона и зверя. И Эдмон вспыхнул. Эйет успел сделать один шаг назад. Железный зверь плюнул огнем, даже не подняв головы из ямы, и Эд вспыхнул без крика, так же, как и Эдмон. Оба горящих тела еще не успели упасть, когда бешено вращающийся огненный клубок настиг третьего охотника и, выжигая просеку, пошел в глубину леса. Бичом основы основ. Были обыкновенные земные тараканы. Глядя внутрь себя, лидер корвет содрогался от омерзения. Сверные насекомые бегали слишком быстро для того, чтобы корабль мог их поглотить, переработав активную массу, и чересчур быстро плодились, для того, чтобы их можно было уничтожить каким-либо традиционным способом. Лидер корвет вел с ними войну. Он попеременно обрабатывал пустующие помещения излучениями разной жесткости и газом типун, комбинированного нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего и галлюциногенного действия, также и дефолиантом. Он заманивал насекомых в тщательно замаскированные термические ловушки, мгновенно нейтрализуя продукты пиролиза. Он выращивал вдоль протоптанных тропинок смертоносные излучатели и однажды опалил икру самому Ульфди-Улану. Он получал особенное удовольствие, прихлопывая на соннами. сонными. Тараканы мельчали, теряли усы и конечности, мутировали, но не вырождались. Сдаваться они не думали. Межвидовые браки рыжих и черных представителей тараканьего племени привели к появлению невиданных доселе тварей леопардовой расцветки, нечувствительных вообще ни к чему, кроме ударно-механического воздействия. И то усилие требовалось немаленькое. Выживали лишь самые проворные особи, успевавшие украсть крошку до того, как ее поглотит лидер-корвет. Поэтому ему вечно приходилось брюзжать, чтобы экипаж, принимая пищу, не сорил на пол. Все было напрасно, и корабль, терпя нравственные мучения, без большого удовольствия отмечал, что с трудом добился лишь установления некоторого экологического равновесия. Война давно зашла в позиционный тупик. Утешало лишь одно. Основе основ было известно, что над тараканей проблемой Безуспешно бились все корабли дальнего внеземелья, за исключением одного грузовика, который перевозил синтетическое волокно и страдал от моли. Дин Джонг, ограниченно ценный член экипажа, обладающий полным гражданством, принимал пищу. Он по одной отрывал сосиски от переборки, где они росли гроздью, сдирал в слофан и макнул сосиску в сосницу, В два приема отправлял в рот. Одним глазом он с удовлетворением следил за тем, как обрывки целлофана на полу отсека начинают таять, вроде льда, и мало-помалу поглощаются полом. Корабль утилизировал отходы активной массы. Было слышно, как за переборкой плещется в бассейне и фыркает хтиан, а еще по переборке непрытком бежал ушибленный типуном таракан. Как видно, на запах еды. Его-то Дин Джонг и отправил хорошо рассчитанным щелчком точнехонько вошедшего Йофрона. «Ограниченно ценным привет!» «Что?» – тупо спросил Фрон. «Привет тебе говорю. Ограниченный, конечно!» Дин Джонг захихикал. «Кстати, я занят. Шел? Йофрон потоптался на месте. «Ты тоже ограниченно ценный!» Нашелся он наконец. Мало ли, полное гражданство. Не всем везет, как тебе. И сцапали нас с тобой в одной облаве. Дин Джонг оторвал еще одну сосиску. Глупо, сказал он, жуя. Глупо себя ведешь. Совсем думать не умеешь. Что с того, что в одной облаве? Сцапали. Не сцапали, а приобщили к человечеству. Гордиться должен. Ты бы еще цензуру памяти вспомнил. Тоже ведь вместе проходили. А, я знаю. Ты бы, конечно, предпочел, чтобы тебя не поймали. Ну и жил бы себе, как крыса, и сжал бы крыс. Радуйся, что тебе дали хотя бы условное гражданство. И вдобавок научили кое-чему стоящему. Тут уж сам знаешь, все зависит от способностей. А у кого они есть, тот не пропадет. Верно? «Верно!» — подтвердил слух основ. «То-то!» Дин Джонг поднял кверху палец, образовавший вместе с сосиской неравновеликую букву «В». «Понимать должен. Мои способности были найдены, пробуждены и развиты, а у тебя никаких способностей сроду не было, и выглядишь ты как дурак. Будь доволен, что приносишь хоть какую-то пользу. Учи тут всяких глухарей уму-разуму, «Теряй время!» «Это какие же у тебя способности?» Вспылил Йоффрон, немедленно подумав. «Ох и зря!» Но ловить себя за язык было уже поздно. Он сам все испортил. Ясно же было. Дин Джонг в хорошем настроении. Следовало этим воспользоваться. «Не следовало», — сказал лидер Корвет. Ее Йоффрон втянул голову в плечи. «Сейчас точно влетит по первое число». Но Дин Джон, как оказалось, был не прочь поговорить. «У каждого есть способности», — Веско сказал он, макая сосиску в соус. Ее фронт проводил ее взглядом. У его превосходительства Ульф Ульфди Улана исключительные способности к вычислительной математике. Ухтиана — к нечиствительному ориентированию в пространстве с точностью до нанопарсека. Вдобавок, он лучше на Земле объездщик молодых звездолетов. Наконец, Нбонг и Мбонг – квалифицированные специалисты по чистке планет, не говоря уже о смежных специальностях каждого. Такой экипаж может, не вставая с кресел, самостоятельно довести основу основ до любого порта, если допустить. Не надо допускать, Буркнул корабль, что разуму нашего лидер-корвета будут нанесены неустранимые повреждения. А кроме того… Каждый из них, как любой нормальный человек, способен к телепатическому общению друг с другом и с кораблем. Впрочем, кое-кто, в силу своей природной ограниченности, вряд ли сумеет понять, что такое телепатия. Меня, если помнишь, в торт сразу отделили от всякой там шантропы, развили природный талант, и я не хуже их. Так что, если кое-кого пошлют на эту планету с проверкой, то уж никак не меня. Понял, убогий. Прону не терпелось возразить в том смысле, что Дин Джонг все же принадлежит к низшей подгруппе полноценных граждан, что его телепатического таланта хватает лишь на прием прямых мыслеприказов самой большой мощности, от которых содрогается основа основ ихтиан, трепеща перепонками Нырять на дно бассейна. Но на этот раз он сдержался, тихонько проговорив. «Если я не вернусь, пошлю тебя». «Чего это ты не вернешься?» Забеспокоился Дин Джунг. «Ты уж вернись». Сейчас можно было сделать попытку с шансом на удачу. Ее Фрон ее сделал. «Может, дашь одну сосиску?» Динджонг затряс затрясся от смеха. «Ишь ты сосиску! А тебя чем кормят?» «Стандарт пищи!» — сказал Ефрон. «Вот и ешь свою кашу размазню!» «Дай одну, а!» «Одну всего!» — уговорил Берье. «Что-то доброе есть сегодня. К чему бы?» Ефрон неуверенно приблизился. Чудо не произошло. Как только он протянул руку, корабль всосал сосиски в переборку. Одновременно исчезла с поверхности стола соусница. Над наивным, ограниченно ценным хихикали оба Дин Джонг и Основа Основ. Ее фруну никогда не приходило в голову обижаться ни на привычно игнорирующих его членов экипажа, ни на корабль. Но обидеться на этого надутого спесью индюка Дин Джонга он считал себя вправе. Плетясь вон из отсека, он даже забыл об опасности. Тут самую секунду когда он перешагивал через Комингс, тот, как это часто бывало, подпрыгнул и ударил его снизу. Смелая фраза, приготовленная для Дин Джонга напоследок, моментально улетучилась из головы. Схватившись руками за подбитую промежность, ее фронт немного пошипел, затем издал негромкий забавный звук. И... Собственно говоря, из-за этого звука Он в свое время и получил добавку «И» к данному сторт центре имени.